«Аранта. Часом ранее». «Этого просто не может быть!» Зло, стукнув кулаком о белоснежную стену дома совета, сквозь зубы пробормотал Брейден. От его удара в воздухе закружилась белая каменная пудра, но стена все же устояла. «Боги! Боги!» Еще раз повторил он слово, которое сумел за эти несколько минут произнести чуть ли не большее количество раз, чем за всю свою долгую жизнь. Сейчас он чувствовал такую редкую для себя степень бессилия, что это буквально выводило из себя, злило и не давало возможности сосредоточиться. Тот хоровод из эмоций, неожиданной паники и полного ощущения беспомощности заставлял его судорожно сжимать и разжимать кулаки в попытке найти ту самую точку опоры, чтобы понять, как сейчас ему следует действовать. «Карта! Мне нужна карта!» Неожиданно быстро, сказал он, размашистым шагом устремляясь в сторону лестницы, которая вела его в хранилище знаний Севера. Стоило ему сделать несколько шагов, как следом за ним устремились и остальные невольные свидетели тех новостей, что несколько минут назад озвучил Тео. Иноземец излагал кратко и по существу, но легче от этого почему-то никому не было. Предельная точность его рассказа лишь исключала вероятность случайности и недопонимание произошедшего. «Зачем тебе карта?» – не выдержав, поинтересовался Джодок. «Если они в Исме, то этот город давно закрыт для каждого из нас». «Нет, учитель, он закрыт для вас. Вас всех без исключения, но не для такого, как он», – кивнул Брейден в сторону Тео. «И думаю, он не станет отнекиваться, что якобы не сможет провести нас за собой». Тео лишь устало пожал плечами. «Было бы куда вести? но я не чувствую, да, или с тех самых пор, как она шагнула за Терехом в пространственный коридор. То есть, по-вашему, телепорт», — уточнил он. «И именно это самое странное в произошедшем». «Зато чувствую я», — сказал Брейден, прямо взглянув Тео в глаза. «Вот оно что», — улыбнувшись уголками губ, тихо сказал он. «Тогда можно и попробовать». «Даже если ты ее чувствуешь, как сможешь определить точные координаты?» Не удержавшись, спросил Адель. Оказавшись в хранилище, которое полностью занимало один из нижних ярусов Дома Совета, Брейден уверенным шагом направился к одной секции, снизу донизу забитой книгами, свертками и свитками, лежащими на специальных стеллажах, защищенных от влияния времени и воздуха тонкими голубоватыми энергетическими пленками. Посторонний или несведущий человек просто не смог бы взять интересующую его книгу. Но только не Брейден, который знал это место чуть ли не лучше, чем собственный дом. Одно время он проводил здесь все свое свободное время, посвящая свое беспросветное существование знанию. Изучая всю доступную литературу, он хотя бы ненадолго мог погрузиться в иную реальность, забыться и не думать о том, что приносило практически физическую боль его сердцу. «Смогу!» Уверенно ответил он, начертав в воздухе странный символ, который тут же наполнился голубоватым свечением и устремился к защитной пленке, что мешало свободному доступу к книгам. «Правда, сразу говорю вам, чтобы не было недоразумений. Я использую магию крови. И да, я в курсе, что она под запретом, и мне плевать». Так и не повернувшись лицом к старейшинам, пробормотал он, снимая с одной из верхних полок черную кожаную тубу. «Но...» Попытался было возразить Джодок, как был тут же прерван гневным взглядом своего ученика. «Я должен ее найти, ясно?» Прямо посмотрев в глаза старейшин, сказал Брейден. «И мне не двадцать лет, чтобы не понимать, какие силы придется использовать для этого. Я отлично понимаю, как должно обращаться с этой магией. А теперь, если ни у кого больше нет вопросов или возражений, давайте приступим уже!» Сейчас Брейден смотрел на окружающих взглядом, полным неподдельной серьезности и решимости. Каждый из присутствующих, возможно, именно в этот момент, предельно ясно осознавал, что властитель, стоящий перед ними, не испытывает ни единой капли сомнения и прекрасно осознает, что именно собирается делать. «Неинтересно, один я вижу во всем этом определенное влияние восточного менталитета», глубокомысленно прошептал Адаль на ухо Эрду. Мужчина лишь задумчиво пожал плечами, но, судя по вмиг потеплевшему взгляду, он разделял мнение брата. «О каких силах идет речь?» Тео задал свой вопрос не из праздного любопытства. Просто его с детства учили тому, что есть энергия, которая питает все живое в этом мире. Она не добрая и не злая. Это просто сила, которая существует вне рамок морали и законов материального мира. То, о чем сейчас говорили северяне, казалось ему странным и непонятным. Когда же прозвучало слово «магия», ему и вовсе показалось, что либо он неправильно его перевел, либо у северян разыгралась фантазия. «Тео, сперва дай мне свой пояс, а потом я объясню», ответил Брейден, указав рукой на широкий черный пояс, что подпоясывал кимону тени. Тео без лишних вопросов одним простым жестом распустил сложный узел, которым был повязан его пояс, и передал его Брейдену. «Если я правильно понял», «То, что рассказывала мне о вас Дайли, то вы не умеете влиять на материю», спросил Брейден, принимая пояс Тео. М -м, «Возможно», — уклончиво отозвался Тео, подразумевая тем самым частичную правдивость слов своей подруги. «То есть мы и впрямь не умеем манипулировать со стихиями? Зато умеем мы. И сейчас я буду использовать силу своей крови, чтобы найти Дайли. Это сложно объяснить тому, кто далек от наших представлений о владении энергопотоками». «Но магия крови...» Брейден явно не знал, как будет правильно объяснить Тео, что именно он собирался сделать. Именно тогда заговорил Джодак. Проще говоря, он собирается искать Дайли, задействовав свой внутренний резерв, которым мы пользоваться не умеем напрямую, а только через материальную составляющую, в данном случае кровь. На одном дыхании проговорил старейшина. Но данный вид использования силы не дает возможности чувствовать меру заимствования сил. «Подождите», — прервал старейшину Тео. «Я не понимаю больше половины слов. Объясните мне так, чтобы на это хватило моего знания языка». Теперь пришла очередь задуматься уже Джодаку, в то время как Брейден нашел оптимальный вариант для того, чтобы пояснить происходящее Тео. «Через кровь моя душа будет искать Дайли. Это если вкратце». «И он сойдет с ума, если не поймет, когда нужно остановиться. Это если совсем коротко», — подытожил Адель. Некоторое время Тео пытался понять услышанное, после чего уверенно заявил. «Я тебя подстрахую. Если с твоей оболочкой станут происходить нежелательные изменения, я помогу тебе остановиться. Не раньше, чем я найду ее» возразил Брейден, распечатывая кожаную тубу, что совсем недавно снял с одного из стеллажей, и извлекая из нее длинный сверток из плотной коричневой бумаги. Свертком оказалась карта, которая, судя по цвету бумаги, была нарисована достаточно давно, но, тем не менее, все еще не потеряла достойный вид и была вполне читабельна. Брейден вместе с другими властителями быстро развернул ее на одном из широких столов, что находились в хранилище. Тут же, не тратя более времени на разговоры, под недоумевающим взглядом Тео, он обернул пояс тени вокруг головы, закрывая широкой черной полоской нос и рот, оставляя непокрытыми лишь глаза. «Так надо!» — тихо шепнул Тео Эрт. То, что произошло затем, и вовсе повергло Тео в странное оцепенение и неверие в происходящее. Не то чтобы он отрицал возможность подобных манипуляций, Просто это было настолько необычно, что юная тень не могла заставить себя перестать смотреть. Из голенища своих высоких сапог одним быстрым движением Брейден извлек тонкий клинок из странной мерцающей голубоватой стали. Он поднес его глазам, и в этот момент искры, что плясали на металлической поверхности кинжала, словно вспыхнули на самом дне зеленых глаз властителя. В хранилище воцарилась тишина, нарушаемая лишь редкими вдохами присутствующих. Никто не решался ни заговорить, ни пошевелиться. Каждый неотрывно наблюдал за происходящим, стараясь всеми силами, если не помочь, то хотя бы не помешать творимому. Холодная сталь легко вспорола податливую кожу запястья Брейдена. Но самым удивительным было не это, а то, что, несмотря на порез, у властителя так и не пошла кровь. Бедный, вечно любопытствующий Тео едва удержался, чтобы по своему обыкновению не спросить «почему?». Но вовремя взяв себя в руки, он заставил свой рот остаться неподвижным и не произнес ни звука. В этот самый момент Брейден протянул руку над картой и едва слышно зашептал что-то совершенно непонятное для Тео. Этот странный язык, которым пользовался сейчас властитель, был очень похож на современный язык Севера, но в то же время Тео не понимал ни слова хотя, если говорить совершенно откровенно, его больше занимало запястье северянина, чем язык, на котором он сейчас шептал непонятные фразы. Из глубокого пореза, нанесенного тончайшим лезвием кинжала, выступила крошечная, почему-то густая, темно-бурая капля. Она медленно стекала по запястью от одного края пореза к другому, неохотно увеличиваясь в размерах и набухая, а следом за ней стягивалась и кожа, не оставляя и следа на месте пореза. В какой-то момент тяжелая капля сорвалась с руки властителя, но стоило ей коснуться поверхности карты, как изображение севера тут же изменилось, превратившись в объемное схематическое изображение Дома Совета. Больше всего это было похоже на немного прозрачный макет всего сооружения. Тео с удивлением понял, что теперь может без проблем увидеть и зал, в котором проходила сегодняшняя церемония, и тот коридор, из которого исчезла Дайли. И самое удивительное, как раз на втором ярусе почти в самом центре, зажегся алый огонек, точно отображающий то самое место, где сейчас стоял Брейден. Капля крови, что так нехотя покинула рану Брейдена, теперь превратилась в яркий пульсирующий огонек алого цвета. Властитель некоторое время продолжал пристально на него смотреть, прежде чем с его губ сорвалось единственное слово, которое Тео смог понять самостоятельно. «Ищи!» И сказано это было тоном, не терпящим возражения или сомнения. Алый огонек послушно сверкнул, и на разложенной ранее карте стало происходить нечто совершенно необъяснимое. Каждую долю секунды возникало новое трехмерное изображение. Иногда это были дома, гостиницы, парки, улицы, скверы, площади, по которой словно дикая пчела с невероятной скоростью проносился яркий огонек. Он метался из стороны в сторону, пока изображение не сменялось вновь. Все это время Брейден неотрывно продолжал следить за происходящим. Его взгляд улавливал каждое движение искры. На лбу властителя появилась испарина, и в какой-то момент Тео заметил, как дрожат руки северянина. В этот момент Тео решил проверить, в каком состоянии находится энергетическое поле северянина, и каково же было его удивление, когда спустя всего несколько минут начала поисков он увидел, как сильно оно истощено. Не задумываясь, Тео решительно подошел к Брейдену, кладя свою руку ему на плечо и делясь с ним собственной энергией. Тео чувствовал, что так было нужно поступить. Слишком затратным было это колдовство и по непонятным причинам, требующим такой отдачи. Казалось, время тянулось невероятно медленно, каждая минута превращалась в долгие часы ожидания. Сейчас Брейден видел лишь алую искру, что с невероятной скоростью исследовала каждый известный уголок северных земель. Дом за домом, улица за улицей, город за городом, и даже леса, поля и села не могли остаться незамеченными, когда искала кровь. Но сам Брейден понимал, что искать нужно было именно в Исме. Но порядок, алгоритм, по принципу которого была создана эта карта, не позволял начать поиски с самостоятельно выбранного объекта. Только четкий порядок следования, город за городом, требовал необычайной концентрации. Ему было необходимо очень четко представлять ту, которую он всем сердцем желал найти. Но это и не требовало особенных усилий. Он и так видел ее перед глазами каждый раз, стоило закрыть глаза. Каждый его вдох с недавних пор был только для нее и ради неё. «Где же ты?» – мысленно взывал он, не желая признаваться даже самому себе как сильно он сейчас боится за нее, не потому что сомневался в ее способностях, но потому что знал способности брата, для которого уже очень давно человеческая жизнь перестала быть чем-то ценным и незаменимым. В тот момент, когда перед глазами собравшихся предстал внушительного вида особняк, сложенный из черного гладкого камня, прошло не более 20 минут с начала поиска. Но за это время Брейдену удалось просмотреть чуть ли не половину страны. Картинки сменяли друг друга с непостижимой скоростью. Было трудно не то, что понять, какой именно дом сейчас просматривает властитель, но и попытаться определить его местонахождение. Сейчас же изображение особняка удерживалось уже несколько секунд, и Алла Искра вела себя не так, как раньше. Словно дикий зверь, который почуял приближение добычи, она медленно подкрадывалась к верхним этажам дома. И лишь когда оказалась на втором этаже, выбрав необходимое направление, она ярко вспыхнула и, поменяв цвет с алого на белый, замерла. «Нашел!» – прошептал Брейден, устало оперевшись руками о поверхность широкого стола. «Где это?» – тут же отозвался Тео одновременно вместе с Джодоком. «Исма, центр!» – голос Брейдена ощутимо дрожал. «Ты устал!» – заговорил Адель, подходя к столу вместе с остальными. Себе необходимо восстановиться, а нам собрать группу, чтобы...» «Нет, каждая секунда может обернуться катастрофой!» Резко сдергивая с лица пояс Тео, сказал Брейден. Пряди его длинных черных волос были мокрыми от выступившего пота и облепили шею словно черной змей. Взгляд зеленых глаз приобрел странный лихорадочный блеск, но как бы там ни было, он и не думал уступать. «Мы отправляемся сейчас же, и не надо мне говорить, что это безрассудно!» Тут же прервал он попытавшегося вставить свое слово Эрда. «Не хуже меня, знаете, что за человек мой брат. Как сильно он изменился за прошедшие годы. И если ему удается удерживать Дайли в своем доме, это означает лишь одно, что он уже не отпустит ее живой. Потому нам остается лишь определиться с тем, кто отправится с нами. Тео, посмотри, ты сможешь провести нас туда?» «Да», кивнул он. Если ты будешь удерживать это место в своем сознании и самостоятельно будешь показывать его мне, то это станет возможным. Они возникли словно из ниоткуда, прямо за спину Ингвера. Как им это удалось, я не понимала, ведь дом был изолирован, и вся имеющаяся энергия стягивалась к сфере, что находилась в комнате, рядом с которой я стояла. Но они пришли. Он был здесь. От осознания этого мое сердце сжалось в груди, причиняя ощутимую боль. Да, именно сейчас, видя перед собой его лицо, глаза, которые я ни за что и никогда не перепутала бы с глазами его брата, я понимала, сколь эгоистичной стала рядом с ним. Я могла пострадать, могла бы уйти из этого мира, но потерять его, отпустить – это было невыносимо. Думать о том, что сейчас и он, и Тео – старейшины, что пришли вместе с ними» оказались совершенно беззащитны перед мощью и силой, что сумел накопить Инвер за эти годы, сводила меня с ума. Понимание того, что никто из них не сможет противостоять ему, пока он находится в своем доме, где вся энергия контролируется его собственным источником, приводило лишь к одному единственному решению. Как только я войду в эту комнату, четко послала я мысль Тереху который явно не ожидал подобного вторжения в свой разум и нервно вздрогнул, стоило мне заговорить. «Ты побежишь к Тео со всех ног, понимаешь?» Некоторое время Терех смотрел на меня широко раскрытыми глазами. Его обычно живое лицо стало бледным и каким-то испуганным. Но он продолжал просто смотреть, даже не шелохнулся в ответ. «Ты понял?» – еще раз спросила я, прямо взглянув в глаза северянину. Терех нерешительно кивнул сжимая свои огромные кулаки. Именно в этот момент я поняла, что ничего подобного он делать и не собирается. «Не будь для меня обузой!» — как можно жестче произнесла я. Мои последние слова подействовали на Тереха так, как и следовало ожидать. Столько неподдельного возмущения и гнева вспыхнуло на самом дне его глаз. Но вместе с тем пришло и понимание. «Брат мой!» — в это время заговорил Ингвер, поворачиваясь лицом к пришедшим. «Ты пришел!» «Сам. Как это мило с твоей стороны. Навестить родного брата в день, когда Аранта будет повержена и изменена окончательно и бесповоротно. Мой источник готов к этому. Правда ведь это благие вести для всего нашего народа. Мы больше не будем терять. Вечная жизнь станет доступна не только мужчинам. Наши женщины станут равными нам. Это ли не благо? Ты давно перестал понимать, что хорошо для нас». Отозвался Брейден, прямо взглянув на брата. «Ты обрекаешь север на вымирание и даже не осознаешь этого. Это ты давно перестал осознавать реальность, в которой мы все существуем. Что есть благо? Рождение детей? Зачем они будут нужны, если мы все обретаем вечную жизнь? Пустая трата времени и сил. Спор с тобой перестал иметь смысл. Ты мог бы стать благословением для нашей страны, но вместо этого стал проклятием». «Я последний раз прошу тебя, одумайся». «Одуматься? Ты предлагаешь мне признать, что вся моя жизнь, все мои свершения — это простая ошибка, мое заблуждение. Я не смогу этого сделать, потому как не верю в это. И если ты не желаешь встать на мою сторону... Что ж, я в состоянии это пережить уже очень давно. Братские узы, что некогда связывали нас, уже давно превратились в бремя для меня». В этот момент и я, и Тео увидели, как задрожала энергия вокруг, как послушно потянулась она к Ингверу, как то же самое попытались сделать старейшины, но она оказалась не подвластна им. «Здесь я хозяин», — коротко ответил Ингвер, должно быть, заметив изумление, что возникло на лицах старейшин. «И сила в этих стенах подвластна лишь мне. Но скоро так будет не только в стенах этого дома, но и на всем севере. Я останусь единственным властителем» способным управлять энергией этих земель. Тео, мысленно обратилась я к своему другу. «Дайли?» – встревоженно посмотрел он на меня. «Тео, просто уведи всех отсюда!» «Что?» – изменившись в лице, отозвался он. «Прошу тебя, поступи как должно!» «Но я не могу! Сюда попасть было куда проще, чем выйти! Как я это сделаю?» «Будет момент, ты поймешь! Просто сделай это для меня! Прошу тебя!» «Момент? Что ты задумала?» я уговорил очень эмоционально, но при этом его лицо оставалось совершенно нечитаемой маской. В целом это было и неудивительно, учитывая, что ни один из нас толком так и не научился передавать свои эмоции при помощи жестов и мимики. «Я, кажется, наконец-то поняла, как остановить все это безумие. По крайней мере, я могу попытаться покончить с этим именно сейчас. Минимальное количество жертв, особенно если ты заберешь всех отсюда». «А Брейден, он не уйдет без тебя!» «Потому и прошу тебя увести всех!» Сказала я, отводя взгляд в сторону. «Вот, значит, как!» Сказала в этот момент Брейден, смотря в глаза брату. «Просто убьешь нас? Как-то не похоже на тебя!» «А что не так? По-твоему, я поступаю подло, даже не предоставив тебе шанса?» «Так, по-моему, все вполне логично. Разве должен такой, как я, давать шанс на противостояние таким тараканам, как вы?» Иронично спросил Ингвер, заканчивая сплетать невероятных размеров энергетическую сферу, готова в любой момент сорваться с его пальца в сторону его брата и тех, кто пришел с ним. Вдох, выдох, вдох и снова выдох. Необходимо собраться, сконцентрироваться на том, что нужно сделать. Отстраниться от всего, сужая мир до единственной точки, цели, которую необходимо достичь. Понимание того, что в этой битве противостоять без потерь невозможно, пришло не сразу, как и понимание того, что на самом деле необходимо сделать. Вся жизнь лишь череда неслучайных случайностей, которые, переплетаясь, наделяют само наше существование смыслом. Когда-то очень давно властителям Севера было открыто знание о грядущем. Всего лишь небольшой фрагмент из мозаики, что определяет нашу жизнь и все происходящее в ней. Но даже основываясь на такой маленькой подсказке, им удалось прийти к большему. Определить точку отсчета, просчитать необходимые свершения, что смогут однажды привести юную тень под крышу дома властителя, которому необходимо будет помешать. Пусть и позже, чем следовало, а быть может, именно в тот момент, когда следует. Кто я, чтобы понять предопределенность? Я еще не умею этого, и если быть до конца откровенной, не хочу уметь никогда». Я люблю, когда новый день – это новый день, не больше и не меньше. Мне нравится заблуждаться, что моя жизнь определяется лишь моим выбором и ничем более. И неважно, что начиная от самой идеи, как помочь Северу, и заканчивая моим рождением, воспитанием, выбором пути. Все это давно спланировано кем-то. Я верю, что все это произошло не потому, что так было просчитано, а потому, что когда-то, еще до своего рождения, я выбрала эту судьбу, родителей и того, кого стану любить всем сердцем. Верю, что моя предопределенность – это мой выбор, только так все это будет иметь хоть какой-то смысл. Я уже была готова сделать свой шаг, когда события приобрели совершенно неожиданный оборот. Все закрутилось так стремительно, что если бы не моя способность контролировать ход времени, то я ни за что не успела бы среагировать. Ингвер лишь начал заносить руку для того, чтобы обрушить свой удар на брата и старейшин когда Брейден стремительно вскинул руку, в которой каким-то непостижимым образом оказался кинжал. Сталь вспорола воздух, я наблюдала за происходящим словно сквозь толщу воды, видела то, как легко пронзило голубое, переполненное странной силой лезвие плечо Ингвера, и то, как он начал заваливаться на стену. В этот момент я поняла, либо сейчас, либо никогда. Толкнула Терех от себя, и он, не пытаясь сопротивляться или каким-либо образом противиться, Побежал в сторону Тео. Я не смотрела ему вслед и уже была готова шагнуть по направлению к источнику, как мои глаза встретились со взглядом цвета моря и весенней травы. Он смотрел на меня так, словно давно уже все понял. Это была лишь доля секунды, мгновение, которое больше всего на свете хотелось удержать и остановить. Запомнить его глаза, то, как только он способен смотреть на меня. Этот ускользающий миг реальности который, скорее всего, уже не повторится никогда. Легкая улыбка скользнула по его губам, и нечаянные мысли коснулось сознания. «Я ведь слышу теперь тебя. Забыла?» От неожиданности я и впрямь забыла, как дышать, совершенно не предполагая, что наша связь возымеет такой эффект именно с его стороны. «Ворушка!» — беззлобно хмыкнул он, в то время, когда я просто продолжала смотреть на него, совершенно не зная, что сказать, как объяснить. Просто иди и возвращайся, потому что без тебя я отсюда не уйду. Все это произошло за несколько секунд, но мне показалось, что это вечность. Мой личный момент, который останется со мной навсегда. Я шагнула в распахнутые двери, где сам воздух трещал от переполняемой комнату энергии и напряжения. В тот момент, когда Брейден кинулся на брата. Я уже не видела того, что происходило снаружи. Просто надеялась, что Теус сумеет увести всех на безопасное расстояние, прежде чем я смогу развеять сферу. Когда энергия получит выход, я понимала, что произойдет. От этого дома не останется и следа. Должно быть и от меня тоже, потому как и я, и Брейден, мы вряд ли сумеем уйти достаточно быстро. Тени – живое воплощение энергии в этом мире, потому я не боялась, что меня просто испепелит то напряжение, что царило внутри». Но, несмотря на это, я понимала, что стоит выпустить энергию, и моя материальная оболочка не сможет выдержать ни такой температуры, ни энергетического удара, что последует за этим. А еще я знала, что даже если представится такая возможность уйти на другой слой, то не стану делать этого одна, когда тот, кого я люблю, находится совсем близко и непременно пострадает. Разве смогу я бросить его? С каждым моим шагом потрескивание в воздухе лишь усиливалось. Мельчайшие пылинки на моей одежде вспыхивали и тут же гасли. Одежда же укрытая моим полем, пока выдерживала. Сейчас все мое внимание было приковано к сияющей сфере, что зависло в нескольких метрах над полом. Периодически рядом с ней мерцали небольшие молнии, освещая голубоватый полумрак белыми всполохами. В какой-то момент я бросила украдкой взгляд на женщину, что лежала в такой близости от сферы. Казалось, она просто спит. Ее грудная клетка мерно вздымалась в такт ее неглубокому дыханию. Но я видела, как опутывают ее тело небольшие лучики энергии, заставляя сердце биться, легкие дышать. Но все это было лишь искусственной мерой поддержания жизни в физическом теле. Ирсы умерла многие годы назад. Где она сейчас? Вряд ли она смогла сделать переход, не только потому, что была связана с моим отцом но и потому, что ее тело не было упокоено. Когда до сферы оставалось всего несколько шагов, я услышала, как у меня за спиной что-то упало. Звук был такой, как если бы две скалы обрушились друг на друга. И несмотря на все искушение обернуться и посмотреть, что же там происходит, я понимала, что нужно идти дальше. Даже когда позади послышался приглушенный всхлип, я заставила себя продолжать идти вперед. Чем ближе была сфера, тем более раскаленным становился воздух. Когда источник оказался на расстоянии вытянутой руки от меня, я почувствовала, как маленькие пряди на моих висках, что выбились из косы, сворачиваются тугими спиралями под действием высокой температуры. Жар, исходящий от сферы, был невыносим. Становилось трудно дышать. Каждый вдох все равно, что глоток раскаленного железа. Но глупо опускать руки в конце пути, когда осталось совсем немного. Пусть то, что я сделаю сегодня, и не станет тем самым, что избавит Север от проклятия. Пусть так, но, быть может, это окажется тем самым крохотным шагом, случайностью, который однажды сложится в предопределенность. Выпуская тень, позволяя ей перейти в эту реальность, я легко положила ладони на переливающуюся сферу. Сейчас она не казалась мне горячей, мою кожу больше не жгла, несмотря на то, что одежда на мне уже начинала тлеть». Я чувствовала лишь любовное касание чего-то родного. Так, словно прикасалась к своим истокам. Ведь, по сути, я была создана из той же материи, что и сфера в моих руках. Сейчас мы общались, две энергии жизни, встретившие друг друга в разных обличиях, говорили на одном нам понятном языке. Пространство начинало вибрировать в такт нашим касаниям друг друга. Страх ушел, стоило мне коснуться ее, и я больше не боялась того, что произойдет. Все становилось проще, ведь, по сути, мы всего лишь сольемся в единое целое, растворяясь друг в друге. Но все же было и то, что не давало мне покоя в этот момент. Одно простое имя, которое так прочно засело внутри. Человек, которого я не хотела ни отпускать, ни того, чтобы он пострадал. Брейден. Именно в этот момент, когда я уже была готова к тому, чтобы выпустить энергию сферы, мои ладони накрыли руки которые я никогда и ни за что не смогла бы перепутать. Смуглые ладони, которые я помнила с самого детства, могли принадлежать лишь одному единственному мужчине на земле. Сыпай, робко потянулась я своей мыслью к мужчине, что сейчас стоял у меня за спиной. Отдай мне, Дайли! От этой мысли, пришедшей ко мне сейчас, стало тепло на душе. Мой мастер был здесь, и от осознания этого становилось легче на сердце. Ощущать знакомую, такую родную энергетику в такой момент оказалось невероятным облегчением, потому не сразу до меня дошел смысл слов, сказанных им. «Что? Но разве не это мой путь?» «Нет», — ответил он, вставая прямо передо мной. «Это мой путь, мое предназначение и долг перед той, которая так долго ждет меня». Я смотрела на лицо Сыпай и понимала, что он ни капли не изменился с момента нашей последней встречи. Все такие же по-отечески теплые карие глаза смотрели на меня, хитро щурясь, словно бы он знал какой-то одному ему известный секрет. Все в нем было таким, как я запомнила в тот день, когда мы расстались у подножия гор, что укрывают от всего мира Даохе. Та же стать, те же морщинки в уголках глаз, та же теплая улыбка. «Ты все же решил уйти?» спросила я прекрасно понимаю что так и есть но я никогда не скрывал этого ответил ссыпаи от чего-то назвать его папа даже мысленно было тяжело и не надо прочитав мои мысли сказал он я всегда был прежде всего наставником ты да и сама знаешь это то что именно мне довелось стать той тенью что привела тебя в этот мир еще не делает меня настоящим отцом но все же позволь поступить так как должно родителю «Отвести удар от своего ребенка!» «И последнее, о чем попрошу тебя, не держи зла на меня!» После последних его слов в груди что-то болезненно сжалось, и я позволила ему взять сферу из моих рук. «Я люблю тебя», — сказала я, кончиками пальцев касаясь с щеки учителя. «И я тебя», — тепло улыбнулся он в ответ, беря сферу более уверенно. Это не было признанием двух влюбленных, я знала это. Сегодня, здесь и сейчас, я говорила ему слова прощания. То, что люблю его всем сердцем, говорили мои глаза. То, что жду нашей встречи вновь, шептали подушечки моих пальцев, что касались его щеки. Я знала, что он уйдет, но никак не ждала, что он сделает это за меня. «Глупый Пай», — усмехнулся учитель. «Разве забыла, что смерть — это всего лишь очередное начало?» «Учти». «В следующей жизни я спрошу этот вопрос очень строго». Все это время он продолжал тепло улыбаться мне, словно ловя своим взглядом черты моего лица, запоминая их в последний раз. «Тебе пора», — наконец сказал он. «Уходите через слои, иначе не получится. Как только я замкну сферу на себя, ты сможешь открыть коридор». Несмотря на его слова, от чего ты не могла найти в себе сил сделать хотя бы шаг. Один единственный шаг который изменит столь многое в моей, наших, жизнях. Сейчас было не так, как в день, когда я отправилась в кайшим Стоит мне выйти за пределы этой комнаты, и я больше не смогу увидеть его, не смогу обратиться за советом или помощью, уже никогда не услышу его голоса. Как бы там ни было, был ли он виноват в том, что произошло с моей матерью, ведь он наверняка знал, на что обрекает ее. Все же, в первую очередь, для меня он был тем, кто вырастил меня кто помог понять, кто я, научил всему, что я знаю. Он был моей семьей, и я всегда думала, что готова отпустить его, но сейчас я понимала, что это не так. «Ну, перестань, не будь скрягой», — хмыкнул он. «Иногда нужно отпустить то, что пора отпустить, для того, чтобы обрести что-то важное. Осталось лишь сделать последний шаг, чтобы перевернуть эту страницу. Иди же!» — мысленно подтолкнул он меня пока Брейден может удерживать своего брата, а я закрываю его источник. Я уходила решительно, не оглядываясь, не думая, просто резко отвернулась от него и нырнула на другой слой, чтобы вынырнуть уже в коридоре, где Брейден и Ингвер сошлись в рукопашной, потому как сначала я, а теперь и Сэпай, закрыли источник от Ингвера, они оказались в одинаковом положении» за оружия у обоих остались лишь собственные кулаки, которыми они сейчас весьма активно пользовались. Больше всего это было похоже на бой с собственным отражением. Каждый из них наносил удар за ударом, но никто не желал уступать. И даже несмотря на травмированное плечо, Ингвер продолжал сопротивляться, прорываясь к источнику. Я не желала всматриваться в то, что они делают друг с другом. Единственное, о чем я могла сейчас думать, это как поскорее уйти отсюда. Казалось, еще немного, и я просто не смогу себя заставить сделать это. Всего миг, и я ворвусь в эту комнату с одним единственным намерением — вернуть себе источник. Потому, не сомневаясь более ни секунды, я в одном прыжке преодолела расстояние между нами, получая мысленный сигнал, отсыпаясь, что он готов. Обняла Брейдена за талию и, уже открыв коридор, протянула руку Ингверу. Зачем я так поступила в тот день? Просто потому, что не могла иначе. Но, несмотря на это, он лишь резко отвернулся, устремляясь к своему источнику. Последнее, что я запомнила, когда коридор почти закрылся за нашими спинами, это белоснежное пламя, вырвавшееся на свободу силы, что сметало все на своем пути, жестоко мстя за свое пленение. Коридор я открывала в доме Брейдена, потому как знала это место куда лучше, чем любое другое варантия. Мы стояли в гостиной, которая уже успела погрузиться в сумрачный полумрак. За окном тихо шелестел холодный северный дождь. В такт ему не смело подвывал ветер. В камине мерно потрескивали поленья от разведенного в нем огня. Я стояла, продолжая обнимать его за талию, слушаясь в быстрый ритм его сердце и прерывистое, еще не успевшее восстановиться после боя дыхание. Его грудная клетка часто и нервно вздымалась, но сейчас мне казалось, что причина была не только в том, что он не может отойти после произошедшего. «Сегодня», — наконец заговорил он, — «я едва не потерял тебя. Опять!» — еще один тягостный вдох. Чувство, что не могу обезопасить того, кого люблю, гнетет куда больше, чем понимание того, что мы остались в живых. Мои руки сомкнулись на его талии еще крепче. «Знаешь...» не стоит выдружать ответственность на свои плечи. По крайней мере, не с такой парой, как я. — С этим трудно не согласиться, — прошептал он, когда его губы легко коснулись моего лба. — Я люблю тебя и готов учиться делить ответственность. Но знаешь, в следующий раз и ты не забудь ею поделиться. — Не забуду. Сколько мы так стояли в полумраке его гостиной, я не могу точно сказать. Но казалось, что совсем недолго. Наши тела переплетались друг с другом в то время как сердца начинали стучать в одном ритме. Сегодня каждый из нас потерял что-то важное. Как бы там ни было, но Ингвер был его братом, а мой наставник – моим отцом. Было больно от осознания того, что ничего не поправить. Было сложно понять, что не всегда все зависит от нас. Но главное, что следовало осознать каждому из нас в эту ночь, что теперь у меня и у него есть мы. Наверняка не в последний раз мы потеряем что-то в этой жизни, Но пока я могу обнять его вот так, я смогу с этим справиться. Нет, не так. Мы сможем. Новый день — новое начало. Так ли это? Как знать. Но солнце, что в то утро взошло над заснеженными горными вершинами севера, несло в себе перемены, которые уже давно ждали многие. Конечно, были и те, кто этого не желал, но невозможно остановить то колесо судьбы, которое уже было однажды запущено. Весть о том, что Ингвер был уничтожен вместе с его источником, разлетелась по аранте с невероятной скоростью. Кого-то она застала на передовой, когда полчища тварей, которые были лишены того, кто ими управлял, потеряли всякую ориентацию в пространстве. Справляться с ними было теперь на порядок легче. Конечно, они не испарились в воздухе по мановению ока, но этого никто и не ожидал. Огромным прорывом было уже и то, что они перестали быть организованными и потеряли некое подобие разума. С тех пор прошло около двух недель, прежде чем мы осознали, что нам по силам уничтожить их. Но все это произойдет не сейчас. А именно сегодня мне и Тео предстояла весьма важная задача. Пришло время исполнить обещание, данное одному мальчику, который слишком давно стал мужчиной. Я пришла в этот парк еще до восхода солнца, чтобы слиться с энергией, наполняющей этот мир, отрешиться от всего сущего, забыть и простить то, что так угнетало меня последние дни. Уход Сыпая слишком сильно подкосил меня, и причиной тому было даже не то, что он выбрал такой исход. Просто мне было очень тяжело от мысли, что мое рождение принесло Ирсе. Бреман выжил в тот день, Тео увел его из дома Ингвера. Но я до сих пор не могла найти в себе сил встретиться с ним. Сейчас он находился под стражей, его допрашивали и решали дальнейшую судьбу. Чувство вины за судьбу его дочери тяжким грузом легло мне на плечи. И самое удивительное, разве это была моя вина? Но ведь именно так и было. Я долго думала, что могу сказать ему, следует ли мне говорить, что я его кровная внучка. Будет ли это иметь для него хоть какое-то значение? Даже зная то, насколько он холодно относился к Ирсе, я продолжала чувствовать себя виноватой перед ним, как перед отцом, потерявшим ребенка. Плавно поднимая руку, я вслушивалась, как вибрирует энергия жизни на кончиках моих пальцев. В такт моему движению подул легкий ветерок, пригибая зеленую траву ниже к земле. Еще один взмах рукой, и ветер следует за мной, путаясь в распущенных волосах. С каждым движением он лишь набирает амплитуду, все сильнее скручивая воздушные потоки вокруг меня. И уже совсем скоро мне кажется, что я становлюсь его неотъемлемой частью, продолжением этого мира. Плавность движений сменяется резкими ударами, и тогда сильный порыв ветра подхватывает полу листву и поднимает ее в воздух, даря ей возможность стать частью нашего танца. Все уходит. Мои сомнения, страх, боль, непонимание растворяются в том, что происходит сейчас. Кажется, что в этом мире есть только я, которая, наконец-то, может начать дышать свободно. Нет смысла забывать о том, что произошло, как нет более смысла держать вину за дела давно минувших лет. Сегодня я отпускаю эту боль не потому, что это не имеет значения, а лишь потому, что иначе я не сумею помочь тому, кто в этом нуждается. Шоная не виноват в том, что когда-то произошло как невиноватые люди, страдающие по вине заблуждения одного человека. И для того, чтобы помочь им, я должна стать целостной, забыть вину, которая мешает мне собраться в единое целое, сосредотачиваясь на единственно важном. Прошлое должно оставаться в прошлом. Отпускать и прощать очень тяжело, особенно когда нет ни единой возможности задать свои вопросы, спросить, почему они так поступили. Но порой следует это просто сделать. Ради себя и ради тех, кто все еще рядом. Просто простить, без условий и оговорок. Отпустить боль, вместе с ветром, что, подхватив ее, унесется прочь. «Тебе легче?» — голос Тео раздался за моей спиной, стоило опасть поднятый в воздух листве у моих ног. «Мне хочется надеяться, что так», — сказала я, оборачиваясь к нему. «Знаешь, единственное, о чем я могу думать сейчас, это о том, что ни один из нас не повторит ошибок прошлого». «Никогда не встанет перед выбором, который затронет чью-то судьбу так фатально, как это произошло с моей матерью». Горькая улыбка коснулась уголков его губ. «Мне хочется надеяться на это так же, как и тебе». «Но я все равно не могу понять, почему он оставил ее здесь? Почему не увез в Дау Доротов или хотя бы не позаботился о ней куда лучше, чем это делал ее отец?» «Я говорил об этом с Сэпайву», – неожиданно признался Тео, подходя ближе ко мне. Что? Он знал? Они все знали. Я смотрела на него и не могла найти в себе сил, чтобы хоть что-то сказать. Как же так? Почему? Просто знали и ничего не пытались сделать для нее. Тео смотрел на меня глазами, в которых плескалось такое же непонимание и боль, какое, должно быть, отражалось и в моих. Он рассказал мне, тяжело сглотнув, заговорил он, что эта женщина была выбрана как твоя мать очень давно. Все это время источник северян видоизменял энергетическую структуру этой семьи поколение за поколением, делая ее более подходящей для того, чтобы одна из женщин смогла зачать тень и выносить ее. Сэ Пай Тонг не имел права увозить Ирсы из северных земель до того, как она родит, потому как ей необходимо было оставаться рядом с источником. Но он мог быть с ней, разве нет? Нет. Почему? Спросила я, заглядывая ему в глаза. Забыла, что неокрепшая тень может конфликтовать с уже обретшее лицо. Они боялись, что она не сможет выносить тебя, если он будет рядом. Я пытаюсь понять Тео, но не могу найти оправдание. Наконец сказала, опускаясь на землю и подтягивая колени к груди. Я пытаюсь оправдать, но не понимаю, как я могу это сделать. Он любил ее, я знаю, он рассказывал мне об этом. Но разве поступают так с теми, кого любят? «Она ждала его столько лет, но разве можно ждать того, кто однажды так поступил с тобой?» «Ты еще не поняла?» – спросил он очень тихо, садясь рядом со мной. «Она знала». «Что?» «Она знала, на что идет, понимаешь?» «Знала, что родишься именно ты. И понимала, какое значение твое рождение будет иметь для Севера». «Мы еще долго сидели, думая каждое свое. Я пыталась осознать сказанное им». Он хотел просто поддержать меня и помочь успокоиться перед предстоящим. Но как бы там ни было, именно сейчас я поняла, что обстоятельство моего рождения — это боль, с которой мне предстоит прожить годы. И лишь тогда однажды я пойму, что все, что осталось в прошлом, должно быть лишь воспоминанием. Плохим ли, хорошим, но лишь призрачной страницей давно минувших дней? «Шаная уже здесь?» Неожиданно, разрезав тишину, спросила я. Да. Он пришел вместе со мной и сейчас разговаривает с Брейденом. Я просил его подождать, пока ты будешь готова. Я готова, — улыбнулась я, поднимаясь на ноги. Идем. Знаешь, без обид, Дей, но я не слишком-то верю в успех всего мероприятия. Ворчливо заметил Шанайе. Стоило нам появиться в гостиной Брейдена. Сам же хозяин дома оказался сидящим напротив мальчика на диване и чему-то несказанно радующимся. Зачем же пришел тогда? Спросила я, подходя ближе к нему. «Не спрашивай», — отмахнулся он. «А ты чего радуешься?» Поинтересовалась я, оборачиваясь к Брейдену. «Ты наконец-то успокоилась», — широко улыбнулся он. «Быть связанным с женщиной не так уж хорошо, как я думал. Вы слишком много переживаете. Я боюсь даже представить, что со мной будет, когда ты...» Неожиданно оборвав себя на середине предложения, замолчал он. «Когда я что?» Настороженно поинтересовалась я. «Ничего», — отмахнулся он, — «я слишком много болтаю в последнее время». «Ну уж это точно не моя вина», — обиженно буркнула я. «Ну, не скажи», — широко улыбнулся он, — «ты слишком много думаешь, а в моем случае все выходят слова». «Завтра же начнем учиться закрываться друг от друга». «Хотя бы научи меня делать это от тебя, потому как связь какая-то однобокая выходит». «Нет, просто я это умею делать с детства» хмыкнула я, обращая свое внимание на шанае «Ну, раздевайся, что ли?» Шаная выполнял все в точности, как мы ему говорили. Он не противился, не капризничал, правда, ворчал между делом, не хуже умудренного жизнью старца, но в целом выполнял все в точности, как ему указывали. Когда я попросила его снять и нижнее белье, то ожидала волны протеста или смущения. Как мне казалось, так обычно реагировали люди. Но вместо всего этого у ног мальчика в тот же миг оказались его нательные портки и рубашка. «Тебе придется лечь на стол», — сказал Тео, указывая Шанаю на огромный обеденный стол, что стоял в самом центре столовой в доме Брейдена. «Яблоко в рот засовывать надо?» — буркнул он, громко шаркая ногами, проследовав в указанном направлении. Ни я, ни Тео шутки не оценили и отправились следом за ним. Брейдена к этому моменту в доме уже не было. У него были дела возле последнего рубежа, но это было и неудивительно. Все же военные действия были еще не закончены. Я собиралась туда отправиться уже завтра. Ты уже должен будет остаться Шонаей и отслеживать его состояние. «Я погружу тебя в сон», — сказала я, заглядывая мальчику в глаза, как только он оказался лежащим на столе. «Ничего не бойся». «Самое страшное, что может случиться, это все останется так же, как и сейчас». Это и есть самое страшное», — негромко ответил он, борясь с неожиданно участившимся дыханием и сердцебиением. Все же, как бы сильно он сейчас не храбрился, но страх, помимо его воли, распускал ледяные щупальцы в душе. «Не бойся», — посылая успокоительный импульс, сказала я, касаясь плеча Шанайи рукой. «Смотри мне в глаза, шанае смотри и ничего не бойся». Сейчас ты чувствуешь, как твои мышцы наполняются приятной тяжестью и то, как тебе нравится вот так лежать, просто отдыхать, ни о чем не думая. Так спокойно, так хорошо. Смотри мне в глаза, шанае видишь, как хорошо, как умиротворяюще спокойно на самом их дне. Сейчас я говорила с Шанайей на языке северян, заранее выучив все то, что должна была сказать. Он должен был расслабиться и не думать ни о чем тем более о переводе с одного языка на другой. «Иди туда, ни о чем не беспокоясь. Просто ступай на самое их дно. Тянись ко мне всем своим естеством. Ты желаешь оказаться там. Ведь там так хорошо, правда?» «Да, там очень хорошо», — несколько отстраненно прошептал мальчик. «А теперь закрой глаза, шанае Закрой их и забудь обо всем. Есть только покой, только умиротворение, что плещется на самом дне». «Ступай туда!» «Все!» – посмотрела на Тео, который сейчас так же, как и я, выпустил тень, что черными провалами отразилась в наших глазах. «Быстро ты его!» – хмыкнул он, подходя ближе ко мне. «Начнем от центра», – указала я на солнечное сплетение мальчика, где энергетические потоки сбивались в один непонятный комок. Некоторые из них вместо голубоватого имели грязно-коричневый или серый цвет, и это было хуже всего. «Ты слева, я справа. На время, пока работы будем питать через себя. Потом попробуем запустить всю систему. Ты похож сейчас на Сапай когда он ведет урок анатомии. Жутко ужас какой как!» – хмыкнул Тео, но послушно выполняя указания. «Не отвлекайся. Впереди у нас около 14 часов работы. Потом сделаем перерыв. И еще около 5 часов, если все пойдет хорошо. Тогда начнем». Со стороны могло показаться, что двое взрослых людей каменным изваянием замерли над обнаженным телом спящего ребенка. Но если бы кто-нибудь взглянул на происходящее так, как могли это сделать мы, то увидели бы, как наши тени вытягивают, выравнивают, чистят, питают сантиметра за сантиметром энергетической сути ребенка. Распутать то, что было спутано не нами, а дано от рождения, было невероятно сложно. Важно было не пропустить ни одного участка, не оставить ни одного сплетения. Выровнять, выложить все как следует, как должно было быть. Я умиляюсь. Где-то ближе к ночи первым заговорил Тео вслух, не решаясь прервать умственного сосредоточения неосторожной мыслью. Наш мальчик будет очень светлым человеком. Правда ведь мы молодцы. Помолчи лучше и проверь второй слой. Даже я вижу, что ты напутал буркнула в ответ, не отвлекаясь от поставленной задачи. «И правда, вот зараза!» фыркнул он, вмиг вернув себе серьезность и уже не отвлекаясь на разговоры. «Мы закончили с первыми лучами солнца. Когда комната налилась предрассветным погрянцем мы оба знали, что сделали все, что могли. Осознание этого несло необыкновенное чувство удовлетворения, как и радость от понимания, что смогли помочь. Но то, что мы сделали это, еще не означало, что все удалось. Оставалось еще самое важное – позволить Шанай задышать самостоятельно, без нашей помощи и поддержки. Если у нас ничего не вышло, то стоит нам отпустить его, как все потоки просто свернутся в исходное положение и вся работа окажется просто бесполезной. Хотя нет, теперь мы будем знать, что сделали что-то не так, а значит, в следующий раз. Так, спокойно, не нервничай, еще ничего не ясно. «Отпускаем одновременно и следим», жестко сказал Тел, заглядывая мне в глаза. Мы смотрели на Шанайе, но каждый из нас видел не тело ребенка. Мы наблюдали за переплетением энергетических потоков в нем, которые пронизывали всю его оболочку, точно кровеносная система человека. Только вместо крови по голубым мерцающим потокам текла энергия, которая определяла само его существование. Прекратив подпитывать своими силами тело ребенка, «Мы наблюдали за тем, как несмело он начинает делать это самостоятельно. С замиранием сердца я следила за тем, как сияющая энергия разливается по телу ребенка. И каждый раз стоило ей замедлиться. Я боялась, что вот-вот вся наша работа окажется напрасной тратой времени и сил. А потоки, что с таким трудом были восстановлены, просто сомкнутся, возвращаясь в свое исходное состояние» но шли секунды, словно часы тянулись минуты, и когда уже через неполный час все оставалось как прежде, не скрывая облегчения, мы с улыбкой посмотрели друг на друга. «Кажется...» — сказал Тео, подходя ближе к Шанайе. «Кажется...» — повторила я, наклоняясь над лицом мальчика и вслушиваясь в ритм его дыхания. В этот момент густые реснички мальчика затрепетали, он взволнованно нахмурился и в тот же миг распахнул глаза. Глаза, которые так привыкли отражать всю ту внутреннюю боль этого маленького человека, что даже только открывшись, они увлекали всей той горечью, что скопилось на их дне за эти долгие годы. Шаная, тихонько позвала я его, — «не знаю, как тебе сказать», — заговорила я, следя за его реакцией. «Но что-то пошло не так, и ты проспал год», — совершенно серьезно сказала я. «Что?» — испуганно воззрился он на меня. «Правда?» Борясь с хрипотой в голосе, почти прокричал он. «Нет, я тебя обманула!» Широко улыбнулась в ответ, следя за тем, как на его лице проступает тень понимания того, что я только что сказала. «Еще раз!» Тяжело сглотнув, сказал он. «Что? Обмани меня еще раз!» Прошептал он. Но вместо этого я смогла лишь широко улыбнуться. Облегчение, которое пришло к нам сейчас, нельзя было описать словами. Давно мне уже не было так хорошо. Конечно, впереди было еще несколько дней, прежде чем мы с уверенностью смогли бы сказать, что нам удалось. Но сейчас уже такая маленькая незначительная победа значила очень и очень много. Несмотря на то, что Шанная проспал почти сутки, он оказался изможден после пробуждения куда больше, чем мы ожидали. Потому уже без всякого принуждения он вскоре уснул вновь. С одной лишь разницей, что теперь мы перенесли его в одну из спален наверху. Такая реакция была нормальной, потому мы просто оставили его в покое с легким сердцем, позволив отдыхать и набираться сил. Несмотря на то, что Шанная перенес наши манипуляции хорошо, и появился определенный шанс на успех, вопрос об остальной части северян все еще не имел подходящего решения. Что делать дальше, ни я, ни Тео пока не знали. «Я не хочу об этом думать сейчас», сказал Тео, расслабленно падая в одно из кресел, что стояли в гостиной. «Я тоже», — согласилась я, подходя к окну и вглядываясь в белесую дымку тумана, что стелился рваными клочьями по зеленой траве. «Уверен, что сможешь сама о себе позаботиться», — спросила я, поворачиваясь к Тео лицом. «Да, ничего сложного. Сейчас заварю травы, замешу тесто и сварю кашу». Устало пробурчал друг. «Если что, то сразу тебя позову. А ты точно решила отправиться к рубежу?» «Да, нельзя, чтобы эти твари уцелели». «Я буду следить именно за этим». «Ты разве не устала?» Легкая улыбка коснулась моих губ, прежде чем я ответила. «То, что мы сделали в эту ночь, дало мне сил на много лет вперед. Разве не ради таких моментов стоит жить?» Тео согласно кивнул, прежде чем его веки набрались тяжестью, и мой друг уснул.